«Ну вот!» — с горечью воскликнул Холмс, когда, запыхавшись и бледный от досады, вынурнул из потока экипажей. «Может же случиться такая неудача, и можно же поступить так скверно! Ватсон! Ватсон! Если вы честный человек, вы и это расскажете и выставите как неудачу с моей стороны». «Кто был этот человек?» «Понятия не имею. Шпион?» «Из того, что мы слышали, очевидно, что кто-то очень тщательно следит за Баскер с тех пор, как он в городе. Иначе как же можно было узнать так быстро, что он остановился в Нортумберландском отеле? Из того факта, что за ним следили в первый день, я вывожу заключение, что за ним будут следить и во второй день». Вы должны были заметить, что я дважды подходил к окну, пока доктор Мортимер читал свою легенду. «Да, помню. Я смотрел, не увижу ли праздно шатающихся на улице, но не увидел ни одного. Мы имеем дело с умным человеком, Ватсон. Тут все очень глубоко задумано, и хотя я еще не решил окончательно, с кем мы имеем дело...» с доброжелателем или врагом, я вижу, что тут есть сила и определенная цель. Когда наши приятели вышли, я тотчас же последовал за ними в надежде заметить их невидимого спутника. У него хватило хитрости не идти пешком, а запастись кэбом, в котором он мог или медленно следовать за ними, или же быстро пролететь, чтобы не быть ими замеченным. Он еще имел то преимущество — что если бы они тоже взяли кэп то он не отставал бы от них. Однако же это имеет одно большое неудобство. Он этим попадает во власть Кэбмэна. Именно. Как жаль, что мы не посмотрели на Нумер. Милый мой Ватсон, как ни оказался я тут неуклюжим, все-таки неужели вы серьезно предполагаете, что я не обратил внимания на Нумер? Номер этот 2704, но в настоящую минуту он нам бесполезен. Я не вижу, что вы могли сделать большего. Заметив кэп, я должен был немедленно повернуть назад и идти в обратную сторону. Тогда я мог бы свободно нанять другой кэп и следовать за первым на почтительном расстоянии или еще лучше поехать прямо в Нортумберландский отель и там дожидаться его. Когда наш незнакомец проследил бы за Баскер до его дома, мы имели бы возможность повторить на нем самом его игру и увидеть, с какой целью он ее затеял. А теперь, свою необдуманную поспешностью, которую наш противник воспользовался необыкновенно быстро, мы выдали себя и потеряли след нашего человека.